Меня таскала, а была чиста, как вода морская Но соль твоя пожирает, Только раны Не достойна только мама Твои волны не сломают эти скалы Мое сердце камень, ты вода морская Но соль твоя пожирает, Только раны Не достойна только мама Я обещал забыть, но не забыть, что было ты обещал Помнить вечно, но забыла И так каждый день наш пролетал по кругу Все твои чувства не больше, чем ложь под пудрой Не отходишь от графика поезд не ждешь на платформе После ночи в клубе Меня оценят твои друзья эстеты Весь музыки на студии Окутан этим окутым ветром Тем, что в голове-то Моей шальной полубольной больной и кастета. Пьют моменты, что я берегу дороже Нету ничего для меня, куда ложью Ты пропитана Не вернуть то, что прожито Ты говоришь остыла И я походу тоже, дам мне больно Но держа спину прямо Говорю, любви достойна только мама Пока тебя ласкали, меня таскала А была чиста, как вода морская Но соль твоя пожирает горько раны Любви достойна только мама Твои волны не сломают эти скалы Мое сердце камень, ты вода морская Но соль твоя пожирает горько раны Помнишь, как-то раз спросил я Скажи, милая, перед судьбой мы бессильны Если случится так, что останусь инвалидом Не смогу ходить я, ты будешь рядом Ты сказала, да, любимый Но это лишь слова, понял, много лет спустя Ты покалечила сама меня, как хрусталь Разбив на куски, я тебя Слишком много боли, чтобы кто-то из близких Смог смотреть в эти глаза спокойно Пока топил грусть в алкоголе за стеной Мама плакала, я подпевал Ты меня не стоишь, ты бросила в огонь меня Теперь на кой ты мне боль моя? Остался без тебя и понял любви любви чистые чувства искренне достойно Только мама и никто кроме Пока тебя ласкали, меня таскало А была чиста, как вода морская Но соль твоя пожирай Горько раны, любви достойна только мама Твои волны не сломают эти скалы. Мое сердце камень, Ты вода морская. Золь твоя пожирает только